Глава 14. Проснулся Рагдар от вони горелого масла сандала. Знакомый запах заставил интуитивно сжаться. Такое уже было, когда маги Святой Розы впервые пленили молодого дракона. В сандал подмешивался сильный наркотик, наводящий дурман. На змея такая смесь действовала как снотворная и парализатор одновременно. Рагдар открыл глаза стараясь вспомнить, почему угодил в ловушку и поразился собственной беспечности. Что же произошло? Он уложил Мору на кровать, чуть помогичил, и девчонка уснула. Потом вышел на улицу, раздумывая, как поступить с собственным положением. Умом понимал, что пора бежать, слишком засиделся. Пойдут слухи, святая Роза отправит разведку и старый демон сдаст зятям-учителям. В этом дракон не сомневался. Каким бы сильным ни был клан Дайнай-Нагора, тягаться с силой розы не посмеет даже он. Потом Рагдар услышал тихий вскрик у ворот поместья. Зачем-то пошел посмотреть, кто кричал, а потом... потом Сандал и Дурман. Дайнай его сдал. Рагдар не успел сбежать каких-то несколько минут ранее. «Я же говорил...» Над духом Рагдара послышались звонкие щелчки. Он повернул голову, увидел довольную рожу Паиса. Демон щелкал пальцами, пытаясь привлечь внимание пленника. «Что мы еще встретимся, наш? «Не помню», — честно признался Рагдар. Наркотик дурманил сознание, создавая странные иллюзии. Вот рыжая шевелюра Паиса внезапно стала огненной, а из его рта полилось тягучее пламя. Рагдар закрыл глаза, мотнул головой, тяжело закашлял, пытаясь выгнать из легких дым сандала. «Гнида!» Паис схватил Рагдара за волосы, с силой ударил лбом обо что-то твердое. К удивлению дракона голова прояснилась. Паис обрел обычные черты, и даже дышать стало легче. Ему хватило мгновения, чтобы понять. Он в пещере. Связан, лежит на холодных камнях. «Не трогай его!» «Да пошла ты!» Повернув голову на испуганный голос, Рагдар с удивлением увидел Ламию. Именно ее, вскрик, он услышал у ворот. Вот почему пошел на звук. Как бы ему не нравилось демониться, оставить ее в беде он не решился. «Что происходит?» тихо спросил Рагдар, пробуя путы на прочность. «Прости, Рагдар!» — пискнула Ламия, пытаясь подойти к нему, но охрана Паиса не пустила. «Рагдар!» «Выбросите ее отсюда!» Демон присел над поверженным врагом, схватил Рагдара за волосы. «Она свое дело сделала!» «Мы же в горах, Паис!» Возмолилась демоница, хватаясь за руки стражей, словно ища спасение. «Куда я пойду?» «Мне все равно». «Ну, смерть, сейчас ты готов отдать мне мору?» «Значит, Дайнай тут ни при чем». Почему-то с облегчением понял дракон, хмыкнул, разглядев на лицах похитителей следы недавней с ним схватки. «Ах да, там же бояр еще постарался. Мало, явно мало их отлупили». «Как ты меня пленил!» Рагдар откровенно не понимал, почему попался на старый трюк, что заставило его потерять бдительность и высунуться из безопасного места. «Ты же весь такой благородный!» Паис продолжал держать Рагдара за волосы, выворачивая его шею так, словно хотел сломать. «А тут дама в беде. Я решил сыграть на твоих инстинктах и не прогадал». «Умный, да?» Рагдар немного расслабился. «Всего лишь горстка молодых демонов. Всего лишь веревки, опутывающие его тело, словно кокон. Это не святая роза. Паису нужна мора. Только и всего». «Поумнее тебя, тварь!» Рагдар не видел, но почувствовал на своей шее острый кончик холодного металла. Паис попытался проколоть беззащитную шею жертвы, но простая железка дракона не брала. Демон приложил усилия. Не получилось. Увеличил силу нажатия тот же результат. Рагдар спокойно лежал и с полуулыбкой наблюдал, как багровеет лицо похитителя, как синяки и рыжие веснушки на перекошенном злобой лице исчезают в яркой маске бессилия. «Кто ты такой?» Паис уже не осторожничал, пытаясь порезать Рагдару шею. «Кто ты?» Рагдар молчал и улыбался, с удовольствием слушая, как предательница Ламия тихо плачет в темном углу старой пещеры. Денис заставил оборотней мыть посуду, а сам с недовольством наблюдал, как Милайдес внимательно следит за парнями. Взгляд колдуна выражал такой неподдельный интерес, что хотелось встать и дать ему хорошего леща. Были бы парни людьми, Денис так и поступил. Но оборотни не жалко. Да и соблазнить барсов, и у Милайдеса бывший охранитель был уверен, не получится. «Чую змея!» — лениво протянула Машка, поглаживая сытый живот. «Завтра пойдем». «Где?», Где? — дружно встрепенулись оборотни, побросали тарелки в мгновение, оказавшись рядом с полусонной рысью. «Там!» Машка махнула рукой в сторону гор, повела носом, улавливая запах. «Где-то там». «Идем!» – заорали барсы и Мелайде с хором. Парни ощетинились, почуяв добычу. Мел загорелся походом. «Ага, сейчас!» – проворчал Денис, кутаясь в поношенную куртку. «Ночью в горы, больные!» «Денис, надо!» Засуетился Милайдес, присел с бывшим рабом рядышком, в нетерпение сжимая кулаки. «Это очень важно, Денис». «Да пошел ты!» И испуганно замолчал, когда послушные оборотни в один миг превратились в озлобленных тварей. «Веди!» Прорычал один из них, перекидываясь в огромную кошку. Денис испуганно ойкнул Когда и без того крепкие мышцы перевертыша налились еще большей силой, из кожи резко вылез густой мех, лицо вытянулось, приобретая черты животного, а руки и ноги с хрустом ломающихся суставов обернулись в мощные лапы. Машка перед ним так не делала. Никогда. Всегда пряталась, принимая звериную постась, зная, что может напугать спасителя. «Сейчас!» Рявкнул второй, скалясь на старого охранителя длинными белыми клыками. Денис вздрогнул. Сейчас старик очень жалел, что связался с демонами. Совладать даже с одним из них не смог бы никогда, а уж двое порвут и его, и Машку за минуту. Денис осторожно поднялся, выставив перед собой раскрытые ладони, стараясь показать, что согласен. В груди бешено стучало сердце, отдаваясь тупой болью в висках. Милайдес схватил его за шиворот и с силой поставил на ноги. «Веди нас, Тавр!» С нескрываемой угрозой в голосе произнес он. Денис поразился мощи и силе его взгляда. Подсознание привычно повиновалось бывшему хозяину. Тавр согласно кивнул, подчиняясь. Вот так же. Много лет назад он шел ради своего хозяина на все, Делал, что тот велел, даже не раздумывая. Сила Милойдеса не давала и шанса на сопротивление. Противостоять ему мог только Костя. Чувствуя, как дрожат ноги и трясутся руки, он обнял напуганную Машку. Сейчас перед ним и названной дочкой стояла серьезная угроза в лице оборотней и мощи воскресшего мага. «Да чтоб вы сдохли!» Зло прошипел Тавр. «Суки!» Шли пространственными тропами, которые Мелайдес легко открывал, ориентируясь на Машкино чутье. В нужное место попали не сразу, а по прибытии оказались в гуще сражения.